ФИЗИКА по Аристотелю Это наука о том, что греки называли «фузис» или «физис», слово, которое переводится как «природа», но имеет несколько иной смысл, чем мы ему приписываем. Мы все еще говорим о естественных науках, о естественной истории, но природа сама по себе – хотя это и очень двусмысленное слово, редко означает именно то, что означало «фузис». «Фузис» имело отношение к росту. Можно было сказать, что природа желудя заключается в том, чтобы вырасти в дуб, и в таком случае мы употребили бы слово в том смысле, в каком его употреблял Аристотель. «Природа вещи, — говорит Аристотель, — есть ее цель, то, ради чего она существует». Таким образом, это слово включает в себя телеологический смысл. Иные вещи существуют от природы, а иные — от других причин. Животные, растения и простые тела, элементы существуют от природы. У них есть внутренний принцип движения. Слово, которое переводится как «движение», имело более широкое значение, чем «перемещение». Кроме перемещения оно включало в себя изменение качества или размера. Природа – источник движения или покоя. Вещи имеют природу, если у них есть внутренний принцип такого рода. Фраза «согласно природе» применяется к этим вещам и их существенным атрибутам. Именно вследствие такого понимания «неестественное» стало выражать нечто отрицательное. Природа проявляется скорее в форме, чем в материи. То, что в потенции есть плоть или кость, еще не приобрело своей собственной природы, и вещь в большей мере становится сама собой, когда достигает полного осуществления. По-видимому, эта точка зрения в целом подсказана биологией. Желудь является дубом в потенции. Природа принадлежит к тому классу причин, которые действуют ради чего-нибудь. Это ведет к рассмотрению того взгляда, что природа производит по необходимости, без цели в связи с чем Аристотель рассуждает о выживании наиболее приспособленных в той форме, как учил Эмпидокл. «Это не может быть правильным, — говорит он, — потому что вещи происходят определенными путями, и когда ряд завершён, оказывается, что все предшествующие шаги были сделаны ради этого» те вещи естественные которые двигаясь непрерывно под воздействием какого то начала в них самих доходят до известной цели вся эта концепция природы хотя она вполне может показаться весьма подходящей для объяснения роста животных и растений стала в конечном результате огромным препятствием для прогресса науки. И источником многого того, что было плохого в этике. На эту последнюю она да. все еще оказывает вредное влияние.